а вторая – современная. А Первая история – это про Иерусалим. Один странник, странствующий в Иерусалим, спросил у играющего на дороге ребенка. «Мальчик, скажи, как попасть в Иерусалим?» Мальчик сказал, «Все дороги ведут в Иерусалим. Вот эта – короткая и длинная, а вот та – длинная, но короткая». Странник не понял, сказал, говорит, «Объясни, как понять, что это такое – короткая и длинная, длинная и короткая». Он сказал, вот эта, которая короткая, но длинная, это дорога длинная по расстоянию, но короткая по времени своего прохождения. А вторая дорога, которая длинная, но короткая, это дорога длинная по расстоянию, но короткая по своему прохождению. Первая дорога, она вся ухабистая, разбитая, с перевалами, трудно проходить по ней. Вторая дорога длинная, но более приятная. Все дороги ведут в Иерусалим. И вторая а, современная притча, это скорее не притча, а история, которая была на самом деле. У одного высокопоставленного иудея корреспондент BBC спросил, скажите, а правда существует всемирный еврейский заговор? Он сказал, конечно. Это христиане? Итак, друзья, мы будем говорить о евреях. Я буду держать а, в руках планшет. Тема большая, много интересного. Итак, евреи, кто они такие? Что мы знаем о них, о евреях? Мы знаем, что это Божий народ, что это благословенные Богом люди. Мы знаем, что Иисус Христос оттуда же. Мы знаем, что это люди, которые сохранили свой календарь, свои обычаи, свою одежду, свой язык. Мы знаем, что это люди, которых ненавидит весь мир. Что это для меня? Для меня это маяк в этом безбрежном духовном океане. Они как маяк, они как носители, как флеш, флешка, которая несет эту информацию. Я смотрю на них и по ним я могу определять свой путь. Давайте посмотрим, это восьмая глава Захарии, пророка. Пророк Захария, 8 глава, 23 стих. Так говорит Господь Саваоф. Будет в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу иудеи и будут говорить. Мы пойдем с тобой, ибо слышали, что с вами Бог. Для меня это маяк в этом безбрежном мире. Знаешь, моя проповедь называется, я думал, название проповеди... И есть два названия этой проповеди. Первая глубина, а второе название кризис самоидентификации. Я буду рассказывать о себе, что произошло в моей жизни, но я надеюсь, что многие будут видеть и себя. Итак, евреи. Интересно, что у евреев нет чисел или дней, как у нас, да, первое, второе греческое мышление. Тогда было греческое мышление, которое всегда оно... Контрафаксии было с иудаизмом, с евреями. У евреев был свой мир, да? Они жили в этом. У греков был свой мир, и мы все унаследовали греческое мышление. Но я сегодня хочу, чтобы мы взглянули немного глазами евреев. Итак, у евреев у них не было чисел. У них каждый день имеет свое имя. У них все взаимосвязано. Сегодня трудно сказать, откуда у них сегодня, сегодня начало сегодня Алиф, тамаза. Начало нового месяца, и он называется четвертый месяц. Четвертый месяц года, и сегодня трудно вообще сказать, откуда берут начало имена месяцев. Да? Адар, Томас, потому что это древние вавилонские плены и древний, древний, а, древний арамейский язык. И сегодня мало кто может понять, что это значило. Но каждый день, каждый месяц имеет свое имя. Иисус Христос не зря говорит, что достаточно у каждого дня своих забот. И сегодня я точно и ясно понимаю, думаю точно так же, как и вы, что этот день свободно может существовать и без нас. У меня умер друг вчера. И я понимаю, что этот день, вот со всей этой массой информации, поток, который несется, так же существует без него. Ничего не случилось с ним. Ничего. День как существовал, так и будет существовать. И Иисус поэтому говорит, что этот день может существовать и без нас. Но Смотрите, какой интересный момент. Лука, пятая глава, шестая, простите. Лука, шестая глава. В субботу первого и во втором дне Пасхи случилось ему проходить засеянными полями. И ученики его, срывая колось и еле растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им, зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботу. Иисус сказал им в ответ, разве вы не читали, что сделал Давид, когда взял каусам и бывший с ним?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 Бог дал Сыну Человеческому быть Господином и Субботы. Несомненно, там написано Сын Человеческий с большой буквы, есть Господин и Субботы. Но мы, мы все здесь собравшиеся Его ученики. У нас не приходская церковь. Мы все те, которые следуем за Ним. Он дал нам эту власть. Что происходило тогда с Иисусом, что почему вот этот... Конфликт произошел между евреями, фарисеями, религиозными, евреями религиозного мира тогда и Иисусом. Написано, мы дальше знаем, что Христос не, не сделал никакого греха. Иисус сам о себе говорит, что Я пришел исполнить, Я пришел исполнить как исполнительный орган, Я пришел исполнить ни одна йота, ни одна черта не, не, не исчезнет из закона. Ты знаешь, я могу как бы поделиться свидетельством и сказать, что ну, в моей жизни произошло все то же самое. Пока я не знал Христа, мне было абсолютно все равно то, что здесь написано. Воровать нельзя. Кто сказал? Там написано. Да все воруют, и я буду воровать. Я сидел в тюрьмах, и мне было абсолютно без разницы. Но когда Христос пришел в мою жизнь, что случилось со мной? Я пережил покаяние. Разворот на 180 градусов. Так к чему я развернулся, друзья? Я развернулся к машине я развернулся к закону Божьему. Сегодня я понимаю, что почитать отца и мать хорошо. Иметь одну жену замечательно, не воровать еще лучше. Но только после того, когда Христос пришел в мою жизнь, Он развернул меня к самому себе. Поэтому Христос говорит, я исполнительный орган. Я раньше понимал, что Христос пришел, чтобы сделать полным, знаешь, Он как, ну, пришел, Он меня развернул, я поэтому понимал, да, вот полнота пришла. Без этой благодати невозможно исполнить закона, невозможно в моей жизни. Но Христос пришел как исполнительный орган и исполнил весь закон. Почему вот этот вот конфликт происходил между ними? Если написано дальше, мы читаем, что Христос не сделал никакого греха, никакого, не найдено в нем ни греха, ни порока. Почему конфликт происходил? Он пришел разрушить шаблоны еврейского мира. Шаблоны фарисеев, которые они наложили на простой народ. Знаешь, есть Галаха, устная Тора, называется у евреев. И там есть такая заповедь. Сохранение души, спасение души. Это вот то, что делал Иисус. Воскрешал, исцелял, освобождал. И приводил им пример. Если, говорит, у тебя осел в яму упадет, говорит, ты не будешь спасать его душу, даже если это суббота будет? Другими словами, если ты всю неделю голодал, твоя семья сидела на сухом пайке, на голодном, и к тебе в субботу подвернулась работу, работа, иди работай. Иисус говорил об этом. Иди работай, чтобы сохранилась и была жива душа твоя. Знаешь, это мы сегодня понимаем, что закон... Мы говорим «закон», и мы почему-то вообще... У нас какой-то конфликт получается с евреями, да, у нас, у новозаветных христиан. Я говорю об этом. Но с кем у нас конфликт? С тем, что Бог сказал сначала, и Он ничего не отменил. Но если Иисус исполнительный орган, Он исполнил закон, то почему у нас этот конфликт? Иисус никогда, Бог никогда не давал закон ради спасения, да, то, что мы на сегодня называем законом. Он не дал закон ради спасения, Он дал постановления, свои постановления вечные, для того, чтобы народ Божий научился ходить прямо, жил в благословении, был в благочестии перед Богом. Вот для этого он дал свои уставы. Вот для этого он дал свои постановления. Для того, чтобы мы научились жить таким образом. Итак, двигаемся дальше. Друзья, евреи. Интересно, знаешь, я стал изучать Библию, смотреть, откуда они взялись, евреи. Ну, кто это такие евреи вообще? Евреи, слово такое непонятное для меня. Авраам, да, дети Якова, мне сказали так же. Да, Авраам, мы знаем, что родоначальником является Авраам. И ты знаешь, что самое интересное? Первое, первое место писания, которое встречается о евреях в этой книге, это Бытие. Книга Берешит, у евреев она называется. Давайте прочитаем, это Бытие, 14 глава, 13 стих. До этого мы знаем, были какие значимые события. Сотворил Бог мир, Вавилонская башня, подобные вещи, Ной. И вот Авраам. Итак, 14 глава, 13 стих. «И пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея, живущего тогда у Дубравы Мамвре». Все. Кто такие евреи? Скажите мне. Но больше нигде не встречается ничего не больше, ни вообще. Ну, как каким образом? Откуда он взялся, этот еврей? Авраама, еврея. Ну, какое хоть какое-то объяснение должно быть этому. Евреи, кто это? Голову ломал над этим. Кто такие евреи? Не, ну, реально, я, ну, я, я мучился этим вопросом. Кто такие евреи? То, что мы их знаем. Ну, я перечислил. Благословенные, туда-сюда, люди, которых ненавидит весь мир. А вот тут написано, евреи. Ты знаешь, Я слышал один красивый миджа, мидраж. У евреев есть мидраши, да, как проповедь, объяснение. Один мудрец рассказывал еврею. Значит, только чуть-чуть мы, мы чуть-чуть вернемся назад. Двенадцатая глава ⁇ Бытие ⁇ Хорошо, прочитаем отсюда, и я расскажу этот мидраж. И сказал Господь Аврааму. «Пойди из земли твоей, из родства дома твоего, отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ и благословлю его, возвеличу имя твое, и будешь ты в И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего». Это мы вернулись 12 стих и 14 стих, мы читаем «Авраам еврей». Вот эта книга у евреев называется Лех-Леха, иди себе. Это очень значимая часть. Авраам, кто такой Авраам? Отец всех верующих. Не нашли с вами это отец, друзья? Назван отцом всех верующих. Почему? Чему гадил Богу? Послушал Бога и сделал. Правильно? Ну так ведь, послушал и сделал Авраам. Хорошо, а теперь мидраша евреев. А в то время, когда люди строили Вавилонскую башню, они собрались, помните, чтобы сделать себе имя. Сделаем себе имя, достигнем на небес, будем большими. И они стали с таким ожесточением, не ожесточением, вернее, с таким азартом, с такой ревностью строить его, что люди стали как камни. И вот эти люди падали вниз разбивались, их тела никто не убирал. И они разлагались, а строители новые приходили, строили, продолжали строить. Но в то время был один род, одна семья. Имя этой семьи Эвор. Вот эта семья не пошла строить башню. И сегодня трудно судить нам, да, что пришлось пережить этим людям на тот момент. Но они не пошли. И переводится это слово Эвор в стороне. Сторона. И дальше мы знаем, когда зловоние поднималось к небесам от разложившихся, трупов. Бог сошел посмотреть, что делают люди. Да, и сказал, что то, что они задумают, они и сделают. И он рассеял языки. Но свой язык, тот язык, на котором он говорил своему народу, он оставил. Отсюда берет начало и название языка иврит. Эвр. Есть еще одно. А... В иврите Как в языке, у них другой язык. И у них начало берется по двум, по трем гласным корень. Корень это основное. И есть еще одно слово из этого же порядка корней. Это слово звучит как эври и переводится как пришелец. Также это слово имеет духовное значение, связующий, связующий материально воздуховным. Связной, пришелец. Поэтому Авраам назван пришельцем, 12 глава, когда Бог ему говорит, пойди из земли твоей в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя связующий. А теперь давайте просто объективно посмотрим на значимые персонажи в Библии. Авраам, пришелец, Эвор, сторона, Ной, Послушал Бога и стал делать. Из рода Эвора. Иисус стал в позицию. Вот окружающего мира сказал: к своим пришел, свои не приняли меня. Стал как сторона со стороны и был связующим звеном. Мы с вами, мы с вами сегодня находимся в этой же позиции от окружающего мира. Но нет сегодня с нами Васи, Петя, Сережи. Почему-то. Почему мы с вами здесь? Хорошо, еще один метрошор расскажу. Красивый. Он коснулся очень моего сердца. В то время, когда Господь говорил у горы Хариф с Моисеем, один мудрец сказал, что все души, когда-либо живших, живущих и будущих жить евреев, стояли у подножия горы. Все души, когда-либо живших, живущих и будущих жить евреев, стояли у горы Хариф. Когда этот мудрец говорил, когда я слышал это, я понимал, что моя душа точно стояла там. Я сегодня, я сегодня никак не могу сказать по-другому, что я не из рода Евро. Все, все сходится. Сторона «Иди себе», когда Бог говорит, как пришелец, когда Он говорит, и мы делаем, когда мы послушны Ему. И сегодня здесь мы с вами. Хорошо, двигаемся дальше. Знаете, пять или шесть, пять, пять или шесть лет назад, когда я только приехал в эту церковь, церковь не была такой большой, красивой, как сейчас она была 30-40 человек у нас, но костяк тех людей, которые тогда были у начала, они так и остались. Никто не пропал, никто не исчез. И тогда а, у нас дух такой был. Знаешь, все говорили о призвании. Все искали свое призвание. Где мое призвание? Халилуя, Господь, покажи мне мое призвание. Я попал тоже под эту же, под эту же песню и стал искать свое призвание. А я только пришел в эту церковь. И я вот приходил в молитве, Господу и спрашивал, Господь, какое мое призвание? Каково мое призвание? И ты знаешь, Бог вот в тайной комнате, Он отвечал мне так спокойно, тихо, он мне говорил: просто живи, просто будь. Помнишь, да, Гамлет, быть или не быть? Просто будь. Все, и вот от того, что Он говорил, я так успокаивался, знаешь, Бог приходил, так спокойно мне становилось вообще хорошо. Ничего больше не надо было. И вот я приходил домой, В это же время, и мы читали по плану, и тогда по плану я читал, это был исход 3 глава, 14 стих. Как раз вот это то, что мы о чем говорим сейчас. Под ножей горы Хариф, огненный куст, Моисей. Моисей разговаривает с Богом и говорит, Господь, а что я скажу им? Кто ты? Что мне сказать-то? Кто ты? И Бог сказал, скажи ему, я есть. Знаешь, для меня, если Бог что-то говорит в моем сердце, если я что-то понимаю, обязательно должен подтвердить через Слово Божье. И вот когда я это читал, я понимал, я есть. Все. Это был этап моей жизни. Прошло три или четыре года, я уже занимался какими-то серьезными делами в церкви. У меня была домашняя группа. Я был лидером домашней группы. У меня был книжный стол, администратор благотворительного фонда. Я учился, я уже закончил библейскую школу, я уже закончил библейскую школу в Израиле, я уже учился в семинарии в то время, прошло такое время. И опять я читал по плану, и опять попался этот стих. Ты знаешь, я тогда прочитал, и там было написано только в другом переводе, в современном переводе, в русском современном. Там было написано по-другому, там написано, я тот, кто я есть. Первое время, когда Бог мне сказал, я есть, и я успокоился от этого, я на самом деле есть, прошло 3 или 4 года, я посмотрел на свою жизнь, и я понял, я тот, кто я есть. Это очень сильно успокоило меня. Я думал, все, знаешь, и как бы мне казалось, что все уже все свершилось, все хорошо. И тут проходит еще какое-то время, мы с супругой уже изучаем иврит, я учусь в семинарии, мы едем на урок иврита. И опять по плану мы читали это же местописание и говорили с ней об этом. Я рассказывал ей эту историю. Я говорю, как было это сначала, когда Бог мне проговорил, я есть. Я тот, кто я есть. Я говорю, вот это сегодня. У нас уже был свой бизнес. Мы изучали иврит, учили семинарии. Я уже был рукоположен на священника в нашей церкви. Я говорю, слушай, давай узнаем у учителя, что там написано. Желание такое было. Как написано в иврите, мы тогда не могли еще читать. И вот мы приехали к нему и говорим, что значит учитель, скажи пожалуйста, скажи, пожалуйста, что там написано? Давай посмотрим. Он говорит, давайте посмотрим, конечно. Ты знаешь, мы посмотрели, и когда он это сказал, это, произ... это произвело неизгладимое впечатление на меня. Там совершенно другое написано. Совершенно. Там написан глагол повелительный. То есть там написан глагол будущего времени. Там написано... Ахе, Ашер, Ахе. И переводится это. Я буду тот, кто Я буду. Я буду тот, кто Я буду. Друзья, как вы думаете, Иисус Христос мог бы стать тем, кем Он есть, без знания того, что Он буду, Я буду тот, кто Я буду. Я буду тот, кто я буду. Три этапа нашей жизни. Я есть. Я есть, кто я есть. И я буду тот, кто я буду. И совсем недавно я нашел. Для нас, у нас в Библии есть подтверждение. Да? К филиппийцам Павел говорит. Ибо начавший нас доброе дело доведет до конца. Но был такой равин В 18 веке он жил, и он был главным раввином Израиля того времени, и он ввел такую концепцию. Концепция называется продолжающегося откровения. Он говорит, что наш бесконечный диалог с Богом это часть Его продолжающегося откровения. Мы сегодня все с вами проживаем продолжающееся откровение. Ты знаешь, шло время. Я смотрел на своих друзей, моих знакомых. Кто-то из протестантизма уходил в православие. Кто-то из православия наоборот уходил в протестантизм. Кто-то уходил в католицизм. Все делали свой выбор. Я на какой-то момент понял и осознал, что я не делаю выбор. Я понял. Я возвращаюсь домой. Я не делаю выбор. Я возвращаюсь домой. И ты знаешь, после этого что-то произошло, что-то пошло, наверное, не так, как я думал тогда. Я в каком-то подвешенном состоянии был очень долгое время. Знаешь, вроде столько откровений и тут. Я не понимал, где я, кто я, что происходит. Вроде бы как бы и все хорошо, ты живешь христианскую жизнь, все нормально. Но состояние подвешенное, состояние стагмации. Помните, пастор говорил нам об этом. Да, вот этого состояния я проживал. Старался улыбаться, но что-то не так. Что-то не так. И тогда я прочитал одну историю. Я читал какую-то книгу, не помню какую. Прочитал одну историю. История про пастора. Этот пастор был пастор большой американской церкви. И он занимался огромным служением. Он очень много делал. Бог сильно двигался через него. Он на самом деле был классный пастор. И раз в год он практиковал то, что он уезжал в монастырь, какой-то поблизости и проводил там время с Богом. Его принимали как постояльца на неделю, и он был там. Тут он практикует то же самое, но ничего не происходит. Он в подвешенном состоянии, ничего не меняется. Его друзья заметили и говорят, что происходит. Он не может объяснить. Ему говорят, слушай, вот там-то, не знаю где, вот там есть монастырь, там настоятельница женщина. Она также принимает на постояние. Поехай к ней. Поехай помолись там. Бог двигается. И он принял этот совет и поехал. И вот когда он приехал туда, он встретился с этой женщиной, с монахиной, и стал разговаривать с ней, стал открывать свое сердце, изливать свою душу перед ней, рассказывал, какой он, какая колоссальная работа была произведена, как Бог двигался перед ним. И ты знаешь, он, как, как обычная мы ждал того, что она прижмет его к себе, как сына. Это так и должно было бы быть. И сказать ему, ты знаешь, ты такой классный, У тебя все получится. Ты столько еще сделаешь. Не отчаивайся. Иди помолись. Но когда он закончил свою тираду слов и посмотрел на нее, она просто смотрела на него и ничего не говорила. Он был так удивлен. И тут она произнесла такие слова. Она сказала ему, знаешь, если твой источник пересох, надо начать копать еще глубже. Если твой источник сегодня пересох, надо начать Копать еще глубже. И тогда, когда я услышал это, я принял это для себя. Меня это очень сильно ободрило, и Бог пришел в мою жизнь. Ты знаешь, Он пришел, и это было место Писания, через Писание, это была Лука, пятая глава. Однажды, когда народ теснился к Нему, первый стих, чтобы слышать Слово Божье, Он стоял у озера Генесарецкого.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 Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находящимся в другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли и наполнили обе лодки. Так что начали тонуть. Бог проговорил тогда в мое сердце. Я точно и ясно понимал, что Христос сел в мою лодку жизни. И Он тогда точно и ясно мне сказал, отплыви на глубину. Но мы видим, тут есть условия, Христос сел в, жизнь, в, нашу, в лодку нашей жизни, Он говорит: там отплыви на глубину и закинь свои сети. И мы дальше видим обетование, что ты можешь поймать великое множество рыбы. Ты знаешь, я тогда стал искать искать, искать эту глубину. Где она? Я стал искать ее в служениях, но могу сразу вам разочаровать в служении? Нет, потому что 25 глава от Матфея, да, где мы видим, там, где рассказывается, Когда я был голоден, вы пришли ко мне, в темнице был, вы пришли ко мне, накормили меня, напоили меня. Это стандарты. Мы сразу должны понимать, это стандарты христианской жизни. Это не глубина. Глубина где-то еще больше. Я стал искать эту глубину. Я искал ее в семейных отношениях, в работе. Я искал эту глубину. Где она? В Слове Божьем, в изучении чего-то. Я получил слово для себя, и я искал, и не находил. И Бог приходит еще раз. И говорит мне. И вот это то, что он мне сказал, это не было, а, знаешь, для меня как бы ответом на вопрос. Он задал вопрос мне еще один. в Самое начало бытия. Адам, где ты? Как, знаешь, как подстегнули меня. Адам, где ты? И у, меня вот, у меня вот это состояние было. То есть и подвешенное я получил слово от Бога и не мог найти. И вот мы уже в этой церкви. И в пятницу я провожу здесь молитву. В этом состоянии. Я подхожу сюда, к кафедре. Здесь лежит вот эта Библия, большая, которую нам подарили. Я опускаю глаза свои, и здесь открыта Ефесянам вторая глава. Давайте прочитаем. Одиннадцатый стих. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти,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 Друзья, мы сегодня с вами, я получил ответ для себя тогда, мы сегодня с вами находимся где? В обществе Израиля, в обществе израильском. Смотрите, что написано, 12 стих, 11, что вы были в то время, первое, 12 стих, что вы были в то время без Христа. Христос в нас. Но если мы были без Христа, все остальное бы, что идет по порядку, не могло бы вообще никакой, никакого отношения к нам не имело бы. Мы были бы отчуждены от общества израильского и чужды заветов обетования, и не имели бы никакой надежды, но теперь Христос в нас. И сегодня, как ни странно, мы с вами говорим о чем? О Аврааме, Исааке, Иакове, Иисусе, Рахиль, Саре, Марии, Павле, Мы говорим с вами об обществе израильском. Как ни странно, мы с вами сегодня не говорим. Не о былие муромцы, наших героев. Мы ж русские. Мы не говорим о Добрыне Никитиче, о Святогоре Владимире, мы не говорим с вами о Гагарине. Не говорим. Мы говорим с вами об обществе израильском. И если вычеркнуть общество израильское, тогда нам чужды заветы обетования, друзья. Мы никто. Мы говорим с вами сегодня о Иешуа. Хорошо, мы с вами узнали европейского Иисуса Христа. Классно. Знаешь, интересный момент. Встречаются два. Один еврей, другой протестант, христианин. И христианин протестант говорит, послушай, почему вы такие богатые? Протестанты, если мы знаем, да, это, это самый образованный народ. Богословский, подкованный, образованный среди всего христианского мира. Православные потому такие злые, что необразованные. Католики менее образованные, протестанты самые образованные. Он спрашивает у него, почему вы такие богатые? Нам принадлежит все, он обнищал ради нас. А мы такие бедные, почему? Он ему ответил, все просто. Да потому что вы изучаете и читаете книгу с конца. А мы изучаем и читаем книгу от начала и до конца. Ты понимаешь, в чем разница? Это то, что произошло и происходит с каждым из нас. Друзья, я изучаю и ритм, я хочу немного практической практической работы для нас. Я хочу прочитать просто э, говорить буду Ломана, потому что слова, те слова не смогу так связать. А, как, как как об этом как об этом сказал один из ученых, что такое иврит. Хорошо? И я потом просто объясню. Ну тут все понятно будет. Итак, концепция святого языка. Есть всем известная фраза, что иврит – святой язык. Что это означает? Чем отличается иврит от других языков? В отличие, а, отличие, в том, что иврит является языком неконвенциональным. Все остальные языка конвенциональ, языки конвенциональные, то есть названия предметов являются таковыми потому, что такова конвенция, соглашение между людьми. Это мы, когда с вами согласились, да? Аля, можно фотографию, которую ты тебе показывал? Плохо показывается фотография нашего пастора. Да, вот мы сейчас поймем с вами. Помните проповедь пастора про а, болото? И он там говорил: стагмация, вот там написано, да, плохо мне видно будет. Стагмация, уныние. Что там еще? Скорбь, уныние. Раз... Так. Раздражение. Ну. И подобные вещи. Как мы можем с вами? Можем с вами сказать, что это родственные слова сегодня? Но потому что, находясь в одном сообществе, конечно, мы можем сказать, что это слова родственные друг другу. Да? Болото это называется, все грех. Вот у евреев, да, а, то есть это потому, что мы с вами согласились, это конвенция. А израильский язык, еврит, он другой. Смотрите, что дальше написано. Стол называется столом, потому что люди... Так захотели. А если вдруг мы начнем понимать под словом стол шкаф то ничего страшного в русском языке не произойдет. Все прилагательные, все глаголы изменятся, но никакого нарушения структуры русского языка не произойдет. В иврите совершенно дело не так. В иврите между словами существует некая связь, и она не одна. И это сеть изоморфна окружающему миру. То есть оттружка. От, отражает его истинную структуру. Традиция утверждает, что еврит Торы был дан даму самим Богом и что наличие самых разнообразных связей, превращающих корни языка не в россыпь, а в сеть, является важнейшим проявлением. В иврите нет гласных. У них только согласные. И еврит, он трехмерный. Он пишется в другую сторону и понимать его надо часто Шестым чувством, подсознание, потому что гласных нет. Если ты подставляешь огласовки, другое слово получается. Понимаешь? На, инту, на инту, интуитивном уровне. Двигаемся дальше. В отличие от других языков, где название слов определяется конвенцией, сознательным или естественным соглашением его носителем, то смысл слов в классическом иврите является частью сущности объектов окружающего мира. Структура корневой системы иврита изоморфна в структуре действительности. А именно поэтому иврит называется святым языком. Изоморфный значит равный, одинаковый. Ты понимаешь, Бог творил мир посредством Слова. И мы сегодня читаем, в начале было Слово. А в начале Библии мы читаем, и сказал Бог. И заделалось. И он оставляет этот язык. А теперь давайте посмотрим, к чему я вас все-таки веду. Хорошо? Чтобы вы понимали. Бог говорит своему народу на своем языке. Он говорит и нам. Но сегодня я получаюсь как ледочка-людоедка, знающих 33 слова. И Дух Святой также общается со мной. Но когда я узнал это, я понял. Ну смотри, как Бог говорит своему народу по-другому. Ясность приходит. Пожалуйста, второй, второй, второй слайд. Я взял несколько слов всего «жертва». Вера и Тора. Смотрите жертва. Я выписал. Из к... Вот вверху написано да три буквы. кав рейш и Бет. Это корневая система. Вот, и, и, вот, эти, вот эти три буквы, вот эти все слова стоят в списке корневой системы. Они друг друга дополняют или объясняют. Если ты что-то изменишь, какую-то одну букву, все это рухнет. Система не будет существовать. А теперь давайте посмотрим жертва. Но мы знаем, первая жертва, кто? Иисус Христос. И чему он нас учит? Жертве. Ну, как многое это мне объясняет. Итак, жертва. Второе слово, лекрае, приближаться. Когда мы жертвуем, что происходит в нашей жизни, мы приближаемся. Ускорять. Битва. Это все жертва, друзья. Это битва самим собой. Пожертвовать или не пожертвовать. Дать или не дать. Это все жертва. Отношения, утроба, нутро, внутренность, близкая связь, родственность, близость, степень родства. Крупный план, фотографировать крупным планом. Это все жертва. Жертва в шахматах, гамбит. Это когда мы жертвуем какой-то малой фигурой ради чего-то большего. Между, среди, скоро, скорее Это все жертва. Когда я читал это, я понимал, почему они такие благословенные евреи. Ну, потому что они знают этого, чего не знаем мы жертву, надо пожертвовать. Когда я понимал всю структуру слова и что это за собой вытягивает, я понимал, что это такое. Давайте откроем слово иммуна. Вера. Следующий слайд, пожалуйста. Это слово иммуна. Нам всем знакомо слово Эммануиль. Эммануэл. Да? Верный Бог. Переводится так это слово. Итак, вера. Быть верным. Быть надежным. Быть крепким. Тренировать. Он тренирует меня и еще нескольких человек к чемпионату мира. Тренироваться тренироваться два-три раза в неделю. Это все вера. Няня. Это все вера. Няня. Он наша няня. Это все вера. Ремесленник, мастер. Взятие чужого ребенка на воспитание. Это все вера. Это однокоренное слово. Это одно и то же слово. Хорошо. Упражнение, доверие, достоверность, подлинность, правдоподобие, надежность, аккредитация, тренер, попечитель, опекун, преданность, обученный, овладевший навыками. Аминь. Да будет так, честное слово. Это все вера. Друзья, а теперь... Сейчас фотографируют. И теперь еще один будет сейчас слайд. Это будет... Поручение Иисуса Христа. Я сейчас объясню. Смотрите. Последний слайд, он самый короткий. Здесь всего четыре слова. Слово Тора. Тора, море, хоре, яхва. Слово корень, йорх. Знаете, как переводится слово йорх? У него есть значение. Выстрел. Помните, да, то, что я говорил? Бог никогда не давал Тору. Пятикнижий никогда не давал Тору своему народу, чтобы они спаслись. Во спасение им был дан Иисус Христос, посредством его мы привились. Но Тору Бог дал, чтобы его народ научился ходить прямо, в благословении жил. Был богат всяческим благословением. Для этого Бог дал Тору. Дальше мы понимаем, в 28 глава второзакония Бог говорит, я учу тебя, как отец учит сына своего в еврейской концепции нет такого чтобы родитель не являлся учителем так вот Бог есть учитель Бог есть родитель связь давайте посмотрим он дает нам Тору однокоренное слово совсем этом Яхве и корень выстрел Он хочет, чтобы мы попадали в цель. Греческое слово, кто учился в библейской школе, скажите, как грех называется? Химертия. Мимо цели. Бог хочет, чтобы мы попадали в цель. Именно таким образом Господь общается со своим народом, друзья. Ну и первый псалом я не буду вам цитировать. Мы знаем все, что там написано. Давайте встанем, помолимся. Халиле, дорогой отец, Господь, Боже милостливый Бог Руага Кадош, Дух Святой, Боже, мы благодарим тебя то, что ты был здесь с нами, Господь, ты есть с нами, Боже, мы благодарим тебя то, что ты запечатлел нас Духом Святым, Господь. Халиле, что это якорь, закинутый в небо, Господь. Боже, я благодарю Тебя, Господь, то, что Ты даешь нам свое знание, сокровенное, Господь. Боже, Ты сказал в слове Своем, что погибает народ Твой, Господь, из-за недостатка знаний и часто бывают улавливаемые силки, Господь. Боже, мы хотим знать больше Тебя, Господь. Боже, на самом деле мы хотим быть благословенными, Господь, Бог. Ибо мы Твой народ, Господь. Мы Твой народ, Господь, блажен народ, у которого Ты есть Бог, Господь. Боже, я прошу и молю Тебя, благослови каждого, кто сегодня был здесь, Господь. Благослови наши семьи, наших детей, Господь. Защити нас, Господь. Халилуйя, пусть Твоя мудрость, мудрость небес, Господь, будет всегда с нами, Бог. Боже, святый Бог, мы благословляем Твое святое имя во имя Иисуса Христа. Аминь.